Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта auleite.ru. Глава 26. Оползень. "Так до ты будешь отвечать за этот труп, да? Ещё 5-6 дней, и он начнёт разлагаться", сказал учитель Чу. "Я знаю, что ты чувствуешь, но сейчас это не лучший выход". "Мы согласны с учителем Чу, оно начнёт разлагаться". Лян Юй Посмотрел на труп Лянзянь. На его лице не было и намека на грусть. До этого он выступал против Есин Хэ с обвинениями в убийстве. Тогда он выглядел таким страдающим, так как его соплеменник умер. Но на самом деле он не принял его смерть близко к сердцу. Учитель Чу похоронил тело Лянзянь. Ученики разбежались по своим наставникам, совсем не подозревая, что оборотень в темноте бросает алочный взор. Не зная, что этот оборотень живёт поблизости, учитель Чу приказал ученикам собрать свои палатки и перенести лагерь на километр от этого пустыря. Кто знает, когда он может нанести новый удар. Новый лагерь расположился на пустыре в окружении горных вершин с прекрасным видом. Этот пустырь достаточно обширный. Здесь протекает горная речка. Учитель Чу взял нескольких сильных учеников и отправился охотиться на огненных птиц для запасов продуктов питания. Все продукты, которые они принесли с собой, заканчивались, ведь они планировали пробыть здесь 3 дня и вернуться, а сейчас застряли здесь довольно надолго. Ребята разговорились в палатке. Е Синхэ, как ты думаешь, кто мог это сделать? Стоявший рядом Линхун нахмурил брови и посмотрел на Е Синхэ, угрюмо спросив: Я тоже не знаю, кто это мог сделать, и сказать, что это сделал оборотень, тоже не могу. Но если это всё же обор день убил Лянзяня, тогда почему он оставил его труп? Е Синхэ, подумав немного, сказал: "Не знаю, кто это мог совершить, но определённо он сделал это, чтобы отомстить. Если отомстить, то тогда почему разрушил мостик, не давая возможности вернуться в академию?" Недоумевая, спросила Ань Сюэ Юнь: "Это легко понять. Если разрушить мостик, то труп останется здесь и не будет обнаружен, и его здесь похоронят". Улыбаясь, сказала Ся Юйнин. Слова Ся Юйнин имели смысл. «Выходит, ты считаешь, что этот человек больше не выйдет?» нахмурив брови, спросил Линьхун. Есин Хе заметил, что Линьхун очень много внимания уделяет Ся Юйнин. Она действительно очень красивая. Линьхун постоянно на нее смотрит. «Это навряд ли. Нам только известно, что между этим человеком и Ляньцзянь была вражда. Не знаю, кого еще он мог ненавидеть». Задумавшись, сказалася Юйнин. Она, дочь северного короля, хоть и высокомерная, но с ней совсем не сложно сблизиться. Есинхэ молча всё обдумывал. Кто ещё мог это сделать? Если это повторится, то кто следующий? Есинхэ, Анься Юнь, Сяо Юйнин, Линьхун и Мо Ю впятером проживали в одной палатке, а руководители поставили свои палатки в центре. Если что-то произойдёт, то они сразу придут на помощь. Это достаточно безопасно. С приходом ночи вокруг все становились безмолвными. Есин Хэ в палатке начал культивировать, держа в руке два звёздных камня, которые ему подарил Линь Хун. Эти камни всасывают силу звёздного света. Обычно звёздные камни впитывают силу звёздного светила третьего уровня, практикующего звёздное боевое искусство пять-шесть дней. Есин Хэ непрерывно практиковал звёздное боевое искусство. Едва камни стали впитывать силу звёздного светила, невооружённым глазом можно было увидеть, как он начал поглощать силу светила. Она прошла до его энергии, находящейся чуть ниже пупка, и две звёздочки стали непрерывно вращаться и выпускать ослепительный свет. Некоторое время Есен Хэ чувствовал у себя чуть ниже пупка, как будто что-то взрывается, и сила там увеличилась в несколько раз. Он всё ещё на третьем уровне, но быстрыми темпами развивается. Ейсинхэ чувствует, что ему до четвёртого уровня осталось совсем немного. Больше часа два звёздных камня и Ейсинхэ впитывали силу звёздного светила. Зрачок Ейсинхэ ещё сильнее стал выпускать золотой свет. Этот золотой свет придавал зрачкам туманность, как таинственное заклинание. Ейсинхэ заметил, что сила в его зрачках удвоилась. Он почувствовал, что его глаза как будто вот-вот лопнут. До смерти как больно выходит золотой свет. Раньше такого не было. Это цена волшебного превращения. В этом золотом свете появился силуэт, демонстрирующий боевое искусство. Звёздный зрачок в небосводе видит сражение. Уровень мощи мира состоит из элементарной силы и физической. Но сила звёздного светила отличается. Её невозможно увидеть невооружённым глазом. Её можно только почувствовать. Увидеть можно только тогда, когда ты достигнешь звёздного зрачка. После ты сможешь обнаружить её повсюду. Сражаясь, эта сила во время атаки может разрывать противника на части. Сначала Есинхэ одолел огненную силу Лян Цзянь, используя только основу боевого искусства, а сейчас он может изучить приёмы более высокой ступени. Это сражение совсем как на его. В атаке он разрывает своего противника на части, а также сражается руками. Не зная, как долго прокультивировал, Есинхэ открыл глаза. Он с улыбкой осознал, что это его умение, его главный козырь в сражениях. Его тайный козырь, который поможет ему выжить в этом мире. Есин Хэ считает, что у звездного зрачка очень важная роль. Он только закончил культивировать, как вдруг вся земля задрожала. Раздался страшный грохот. Земля дрожала, а горы тряслись. В чем дело? Что случилось? Есин Хэ испуганно рванул к выходу. О, полдень! Все быстро убегайте! Снаружи доносились крики. Есинх выбежал из палатки. Вдали, с верхушки горы очень быстро скатывалась огромная глыба. Она приближалась всё быстрее и быстрее. Даже воин, имеющий восьмой-девятый уровень, не смог бы её удержать. Эта огромная глыба стремительно неслась на лагерь, чтобы расплющить его. Все ученики в полной растерянности не могли собраться вместе и бежали в разброд. «В лесную чащу». «Обстановка критическая. Если быстро не убежать, то эта огромная глыба все раздавит». Грохот усилился. Есин Хэ в безопасности, но он не обнаружил Линьхуна в палатке. Он побежал искать Ань Сюэ Юнь, но она увидела его и рванулась к нему. «Мы все уже убежали! Есин Хэ, быстрей, пошли!» выкрикнула Ань Сюэ Юнь. «Да!» Есин Хэ побежал за ней. «Они только успели убежать, как эта глыба». С грохотом пронеслась там, где только что стоял их лагерь, оставляя после себя кучу обломков. Двое учеников не успели спрятаться от огромной глыбы, и она их расплющила. Всё вокруг было залито кровью. Их сила против этой глыбы ничтожна.